Начинаем нашу программу из цикла «Театральная сокровищница». Сегодня вы услышите радиоспектакль по произведениям Козьмы Пруткова, директор пробирной палатки. Остроумные злободневные фильетоны, афоризмы, байки знаменитого литературного фантома XIX века, каковым является Козьма Прутков, это ведь выдуманный персонаж Алексея Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых. Его опусы пользовались большим успехом у читающей публики. Мистификация была обставлена серьезно. Прудкову была придумана практически настоящая биография реального человека. Цензорам, пытавшимся найти козьму Прудкова и пресечь его описание, оставалось развести руками. В радиоспектакле директор Пробирной палатки принимали участие артисты Ленинградских театров, режиссер Евгений Агафонов. Запись 1975 года. директор пробирной палатки и поэт поощрение столь же необходимо гениальному писателю сколь необходимо канифоль смычку виртуоза козьма прудков Читатель, вот мои досуги Судьи беспристрастны Я пишу с детства Ты спросишь, зачем? Отвечаю Я хочу славы Слава тешит человека Слава, говорят, дым Это неправда Я этому не верю Я поэт Поэт даровитый Я в этом убедился. Убедился, читая других. Если они поэты, так и я тоже. Суди, говорю сам. Да суди беспристрастно. Я ищу справедливости. Снисхождения не надо. Я не прошу снисхождения. Читатель, прощай. Смотри же, читай со вниманием. Да не поминай лихом. Твой доброжелатель... Козьма Прутков. 11 апреля 1853 года. Добропорядочный читатель, открывший очередную книжку журнала «Современник» от февраля 1854 года и прочитавший эти слова, был немало обескуражен. А когда он пробежал глазами и сами произведения этого некоего литератора, не исключено, что он воскликнул в смятении. Боже мой, какая бессмыслица! Что? Но достоверных сведений об этих восклицаниях нет. Может статься, что оно звучало иначе. Ну, например... Что за вздор! Да нас разыгрывают и водят за нас? И прочитал он удивленным домочадцам такие строки. Чистолюбие. Дайте силу мне Самсона, Дайте мне, Сократов, ум, Дайте легкие клеона, оглашавшие форум, Цицерона красноречия Ювеналовскую злость, Изопова увечья и магическую трость. Дайте бочку диогена, ганибалов острый меч, Что за славу Карфагена Столько вы отсек от плеч. Дайте мне ступню психеи, Сапфы женственный стишок, И оспазьины затеи, И венерин поясок. Дайте череп мне Сенеки, Дайте мне Вергильев стих, Затряслись бы человеки От глаголов уст моих. Я бы с мужеством ликурга, Озираясь округом, Стогны все Санкт-Петербурга Потрясал своим стихом. Для значения иного я исхитил бы из тьмы имя славное Прудкова, имя громкое Козьмы. А? Или вот еще, послушайте же. Воскликнул наш обескураженный, добропорядочный читатель. Мое вдохновение. Гуляю ли один я по летнему саду, В компании ль с друзьями по парку хожу. В тенили березы плакучей присяду, На небо ли молча с улыбкой гляжу, Все дума за думой в голове неисходно, Одна за другою докучной да чередой, И воле в противность, и сердцем не сходно Тесняться, как мошки над теплой водой. И тяжко страдая, душой безутешной, Не в силах смотреть я на свет и людей, Мне свет представляется Тьмою кромешной, А смертный как мрачный Лукавый злодей. И с сердцем незлобным, И сердцем смиренным, Покорствуя думам, Я делаю с горд, И бью всех и раню стихом Вдохновенным, Как древняя тила, Вождь дерзостных орд. И кажется мне, что тогда я Главою всех выше, Всех мощью духовной сильней, И кружится мир под моею пятой и делаюсь я все мрачней и мрачней, и злобы исполнясь, как грозная туча, стихами я вдруг над толпою прольюсь, и горе подпавшим под стих мой могучий, над воплем страдания я дико смеюсь. А? А? Наш Добропорядочный читатель в 1854 году был до некоторой степени предшественником того проницательного читателя, с которым потом вел свой диалог в романе «Что делать? Чернышевский». И потому, имея уже зачатки проницательности, он заподозрил что-то неладное, или, во всяком случае, неожиданное в появлении этого неизвестного литературного имени. Но его тянуло при получении всякой новой книжки современника заглянуть в страницы его сатирического отдела под названием «Литературный яролаж» хотя бы для того, чтобы уже э, проявить свой тонкий литературный вкус и пожать плечами при прочтении новой басни Козьмы Прудкова. Вот ведь додуматься, а? Так назвать басню «Незабудки» и «Запятки», а? Трясясь по хомыч на запятках, пук незабудок вез с собой. Мозоли натерев на пятках, лечил их дома комфорой. «Читайте, будки, здесь помещенные для шутки, ты только это заключи. Коль будут у тебя мозоли, то, чтобы избавиться от боли, ты, как похомыч наш, их комфорой лечи». А? И нечто же это остро или весело, если в поэзии, даже сатирической, позволять себе такие низменные темы, смущающие взоры и слух. Ну что же дальше? Неизменно говорил наш добропорядочный читатель Перевертывая страницу литературной еролаши и постепенно Слух его привыкал К неспешным размышлениям Новоявленного литератора Эпиграмма Номер один Вы любите ли сыр? Спросили раз Ханжу Люблю, он отвечал Я вкус в нем Нахожу Ах, как он был многообразен, как умел отдавать дань различным жанрам поэтического творчества, в том числе и самым модным. Желание быть испанцем. Тихо над Альгамброй дремлет вся натура Дремлет замок памбро, Спит Эстромадура Дайте мне мантилью, Дайте мне гитару Дайте кастаньету в пару Дайте руку верную Два вершка Булату Ревность непомерную Чашку шоколаду Закурю сигару я Лишь взойдет луна Пусть Дуэнья старая смотрит из окна, За двумя решетками пусть меня клянет, пусть шевелят четками, старика зовет, слышу на балконе шорох платья, чу, подхожу я к Донне, сбросил Япончу. Погоди, прелестница,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 Чтобы Инквизиции не донес монах. Уж недаром мерзостный старый Альгвазил мне рукою дерзостный давеча грозил. Но его для сра я маврою <coughs> одену. <coughs> Здесь, очевидно, разумеется, племенное имя. Мавр, мавританин, а не женщина-мавра. Впрочем, это объяснение даже лишнее, потому что о другом магометанском племени тоже говорят иногда в женском роде «турка». Ясно, что этим определяются восточные нравы. Это примечание моё Козьмы Пруткова. В сочинениях э -э, «Без примечаний» Невозможно? Так, значит так. Но его для сраму я маврую одену, Загоню на самую, на сьерра -Марен. И на этом месте, если вы мне рады, Будем петь мы вместе ночью серенады. Будет в нашей власти Толковать о мире, О вражде, о страсти, О в мире, Об улыбках, взорах, о вечном идеале, О Тореадорах И об Эскурьяле. Тихо над Альгамброй Дремлет вся натура, Дремлет замок Памбра, Эстрамадура. и снова басня тебе, читатель, под названием Кондуктор и Тарантул. В горах Гешпании тяжелый экипаж с кондуктором отправился в вояж. Гешпанка, севший в нем. Немедленно заснула. А муж ее меж тем, Увидя тарантула, Вскричал кондуктор, стой, Приди скорей, ах, боже мой! На крик кондуктор поспешает, И тут же веником скотину выгоняет, Промолвив, Дед ты за место не пил, И тотчас же его питою раздавил. Читатель, разочти вперед свои депансы, чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы и норови, чтобы отнюдь без денег не пускаться в путь. Не то случится и с тобой, что с насекомым тебе знакомым. Добропорядочный читатель потому и заслужил название добропорядочного, что дочитывал книжку журнала «От доски до доски». И, прочитав в библиотеке для чтения письма иногородного подписчика о русской журналистике, нашел там критический разбор Басен Казьмы Пруткова, прочитал его и поверил критику. Чем редакция несказанно угодила своему иногородному подписчику, так это баснями, принадлежащими писателю, еще незнакомому нашей публике. Басен этих нет возможности прочитать, не выронив веселости и не сделавши несколько энергичных возгласов. Это верх лукавой наивности, милой пошлости» эбурифантности и дезапилянтной веселости, как сказал бы я, если бы желал подражать некоторым из моих литературных приятелей. Я выпишу вам вторую из басенок «Кондуктор и Тарантул». «Взгляните», — скажу я читателям, в особенности тем ученым-леди, которые без меня не решаются судить ни об одной строке, ими прочитанной. «Взгляните», — скажу я. Как могучая творческая фантазия, замкнув себя, свою собственную мощь, из простой повседневной жизни воссоздает нечто целое, стройное, оконченное, обильное мыслью верной действительности. Басня открывается великолепной картиной природы, во вкусе Сальватора Розы или тех живописцев, в которых иногда бывают... Клочки пейзажей. В горах Гешпании тяжелый экипаж. Видите ли вы перед собою эту каменистую неровную дорогу, равнину и возвышенности, обожженные полдневным солнцем? Дальний голубой силуэт гор на горизонте и посреди всей этой суеты, достойной кисти великого художника, старый тяжелый экипаж, с массивными колесами, мулами, украшенными ленточками, арьеросами, с карабином за плечом. Фантазия поэта перенесла вас далеко от родины, в края сервантиса и кальдерона, в край энергичного аларсоча и рыбейры. Мастерским взмахом пера, обрисовав перед вами местность, поэт переходит к труду еще возвышеннейшему. Он родит нам типы, живые характеры. Гешпанка, которая немедленно заснула. Это тип южной женщины. В ней так много беззаботности, юности, которая так красит южных женщин. Она заснула, беспечное дитя. Она заснула посреди опасностей. И как хороша она. В своем сне это гешпанская женщина. Вдохновенный писатель, полный творчества, обрисовал ее несколькими словами. И нечего прибавить к его животрепещущему описанию. Другое дело муж гешпанки. Тут уж автор глядит на действительность, на грациозную, но жалкую, смело хватает ее, борется с нею, пособляемый своим юмором, остается победителем. Как жалок и комичен, страшен этот малодушный супруг, восклицающий при виде тарантула «Кондуктор, стой, ах, боже мой!» У него, видите ли, не достает духа самому Умертвить вредное насекомое И он призывает на помощь лицо постороннее Но не торопитесь осуждать гешпанца Черты его характера гнездятся в каждом из нас Кто из нас, по-видимому, готовый умереть за любимую женщину Не чувствовал в себе припадков малодушия и слабости Чуть приходило время «Отстаивать всей грудью эту женщину, защищать ее от клеветы или жизненной прозы?» Добропорядочный, благонамеренный читатель, который вообще не решается судить ни об одной строке, им прочтенной, без помощи ответственного и серьезного критика, который все расставляет на должные места, наконец, поежившись, потому что он не любит так же, чтобы ему указывали на его личные недостатки, все-таки всерьез решил... Что новоявленный писатель Козьма Прутков Это явление А тут подоспел стихотворный портрет этого явления Когда в толпе я вижу человека, который наг Чей лоб мрачней туманного Казбека Не ровен шаг Кого в лосы подъяты в беспорядке, Кто вопия, всегда дрожит В нервическом припадке, Знай, это я. Кого я со злостью вечно новой Из рода в род, С кого толпа венец его лавровый Безумно рвет, Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, Знай, это я! В моих устах спокойная улыбка, В груди змея. Итак, не пугайся ж, встречайся с нами, Хоть мы и суровы, и дерзкий на вид, И высимся гордо над вами главами, Но кто ж нас иначе в толпе отличит? В поэте ты видишь презрение и злобу, На вид он угрюмый, больной, неуклюж. Но ты загляни хоть любому в утробу, Душой он придобрый и телом придуш. Добропорядочный читатель не обратил особого внимания на то, что стиль критического разбора Басин очень походил на стиль самого Прудкова и что в следующей книге журнала Современник, который представил ему литератора Козьму Прудкова, появилась анонимная статья под названием «Литературные мистификации». Да и куда было ему? добропорядочному читателю обратить на нее внимание, если серьезные, солидные ученые, и те потом сомневались, имели ли эти два явления, а именно появление на литературном горизонте Козьмы Прудкова и статья «Литературные мистификации» какое-либо отношение друг к другу, если и имели... Высказывали предположение ученые, то чрезвычайно отдаленное, так как статья касалась лишь отдаленной истории. В ней приводились интереснейшие факты о подделке неким Ванденбургом стихов никогда не существовавшей поэтессы Клотильды Сурвиль якобы живший во времена французского короля Карла VII. И несмотря на то, что поэтесса никогда не существовала, поэмы, приписываемые Клотильде Сурвиль, были полны грации и нежности. Добропорядочный читатель никогда не затруднил бы себя сопоставлением этих двух имен Клотильде Сурвиль и Козьмы Прудкова. А напрасно. Он и оказался несколько одураченным, наш досточтимый, благонамеренный читатель. Когда-то его дурачил в «Почте духов Крылов», публикуя переписку сказочного арабского философа Маликульмулька с духами. Затем Пушкин, который вел борьбу со своими литературными врагами под именем Феофилакта Косичкина, делая в то же время и самого Косичкина предметом сатиры. Писатель Сенковский, создавший барона Брамбеуса, образ, который перерос рамки псевдонима и совершенно заслонил своего автора, так что тот самый добропорядочный читатель и знать не знал никакого Сенковского, а настоящим писателем считал самого барона Брамбеуса. Итак, мы подошли к тому, что давно уже перестало быть секретом, потому что одураченный, добропорядочный и благонамеренный читатель давно уже перестал существовать. И секрет Козьмы Прудкова стал достоянием всех. Казьма Прутков был создан по тем же канонам и правилам, что и названные лица – Козьму Прудкова создатели его наделили отрицательными качествами своих литературных противников и довели в нем эти качества до абсурда. Козьма Прутков оказался более долговечен и сыграл более значительную роль в истории русской литературы, чем его авторы. Но об авторах особо. в 50-х годах прошлого столетия пост Санкт-Петербургского гражданского генерал-губернатора занимал сенатор, тайный советник Жемчужников. Принадлежал он к высшей столичной аристократии, соприкасавшейся с придворными кругами. К придворным чинам готовил он и своих сыновей Алексея, Александра и Владимира. Семья была дружная и веселая. Братья принадлежали к золотой молодежи, и недюжинные юмористические таланты отчасти проявляли в разного рода проказах, иногда скандальных. Эти проказы и шалости станут потом предметом рассмотрения исследователей творчества Пруткова для раскрытия источника прутковского юмора. Потому что именно братья Жемчужниковы и Алексей Константинович Толстой были создателями Козьмы Прудкова. Они были молоды и веселы. Забавы их были в духе и манере их среды. Аристократические салоны почти ежедневно пополнялись новыми анекдотами о проказах этих озорников. Вы слышали? Да. Вчера, при разъезде из театра, что учинили они? Швейцар чуть не умер от изумления. Один из них усадил в карету свою четырехместную 11 седаков, в чем, однако, никакого чуда не заключалось, так как каждый из влезших в карету, захлопнув дверцу, незаметно вылезал из другой. Прелестно, это еще ничего. Я слышал достоверно, что кто-то из этих жемчужниковых ночью в мундире флигель атютанта объездил всех главных архитекторов Санкт-Петербурга с приказанием явиться утром во дворец ввиду того, что Исаакиевский собор. И это еще, наверное, не самое озорное. Один из них в театре умышленно наступил на ногу одному высокопоставленному лицу, к которому потом ходил каждый приемный день извиняться, пока тут его не выгнал. Это да что? Вы? И что? Вы? Еще рассказывает анекдот, касающийся ежедневных прогулок министра финансов Бронченко. Он, важно, гулял ежедневно по Дворцовой набережной в 9 часов утра. Этому знаменитому комику Жемчужникову пришла фантазия тоже прогуливаться в это же самое время. И, проходя мимо Бронченко, который его лично не знал, он останавливался, снимая шляпу, и говорил «Министр финансов – пружина деятельности». И затем проходил далее. Шемчушников стал проделывать это каждое утро до тех пор, пока Бронченко не пожаловался оберполисмейстру Галахову. И нашему комику под страхом высылки вменено было. Более его высокопревосходительство министра финансов не беспокоить. Количество анекдотов о проказах Жемчужниковых и Алексея Толстого можно было бы значительно умножить, но и приведенных достаточно, чтобы представить настроение и дух прудковского кружка. Выделяла же их из среды дворянских сынков склонность и тяга к прогрессивной литературе. Старший брат Алексей печатал стихи свои в отечественных записках и комедии в некрасовском современнике. Алексей Константинович Толстой был известен в литературных кругах под именем Красногорского. У всех у них был несомненный талант юмористов. Собираясь вместе, они упражнялись в неистощимых шутках, писали басни, выдавили Первый из водевилий, названные «Фантазия», они подписали инициалами «Y» и «Z». Это был злой сатирический выпад против бессмыслицы и пошлости театрального репертуара. «Водовиль» был поставлен в Александринском театре, но был снят после первого же представления. Впоследствии он вошел в число сочинений Казьмы Пруткова, хотя появился еще до рождения псевдонима, а в печати увидел свет через 30 слишком лет после появления на сцене. Но запрещение пьесы дало авторам повод для остромного комментария, сделанного впоследствии уже от имени Прудкова. Давайте откроем том собрания сочинений Козьмы Прудкова и разыграем несколько сцен из этого Водевиля. Э -э, минуточку, прошу вас не забыть посмертные объяснения Козьмы Прудкова комедии «Фантазия». Вот оно. Этот экземпляр моей первой комедии фантазия оставляю в том портфеле, на котором оттиснута золоченная надпись Сборник неоконченного, поручая издать ее после моей смерти, возлагаю это на добрых моих друзей, пробудивших во мне дремавшие дарования. Только в одном из московских изданий было высказано беспристрастие и доброжелательство к моей комедии, не помню в котором, в «Москвитянине» или в «Московских ведомостях». Всякий может узнать это сам, посмотрев все русские журналы и газеты за 1851 год. Помню, что я мысленно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 Это произведение составляет резкую сатиру на современные нравы. Спасибо ему за такую проницательность. Читатель, помни, что я всегда требовал от тебя справедливости и уважения. Если бы эта комедия издавалась не после моей смерти, то я сказал бы тебе... До свидания. Впрочем, и ты умрешь когда-либо, и мы свидимся. Так будь же осторожен. Я с уверенностью говорю тебе до свидания. Твой доброжелатель Козьма Прутков. Ан Комедия в одном действии, сочинение «Игрок» y и «Зет» была исполнена на Императорском Александринском театре 8 января 1851 года. Отрывок. В представлении отрывка участвуют... Аграфена Анкратьевна Шупурлина, богатая на самовластная старуха, артистка Елизавета Уварова. А там Карлович Либенталь. Молодой немец, не безрезвости, артист Юрий Родионов. Минутку, минутку. Примечание Козьмы Прудкова. Слово ⁇ немец ⁇ было заменено в афише цензурую словом ⁇ человек ⁇ Эмистук Мильтиадович Разорваки. Человек отчасти лукавый и выроломный. Тоже сватающийся к воспитаннице Чупурлиной Лизавете Платоновне. Артист Петр Горин. Князь, баток Батьев, человек, торгующий туалетным мылом. Минутку-минутку. Еще раз прошу прощения, но еще одно примечание Козьмы Прудкова. Титул князь был исключен цензором в перечне действующих лиц. И повсюду в тексте. Продолжайте, пожалуйста. Торгующий туалет мылем. тоже жених, артист Рен Лебедев. Мартин Мартинович Кутило за Человек приличный. Сватается артист Николай Мартон. Георгий Александрович Безподонный. Человек застенчивый. Сватается клей. за весь Платон, артист Игорь Дмитриев. Ферсюгиньч. Миловидов, человек прямой, тоже артист, простите, фантазия, моська. Anthem... Вот она. Что такое? Что такое? Ах, тише, тише, молчите. Стойте на одном месте. Слышите? Часы бьют. Семь часов. Должно быть семь, поскольку у меня половина третьего. Такой странный корпус у них. Никак не могу сладить. Семь часов. часов. А я не взял с собой часов. Ибо счастливые часов не наблюдают. Давно желанный и многожданный час. Вот мы все здесь собрались. Но кто же из нас здесь присутствующих женихов, кто получит руку Лизаветы Платонной? Вот вопрос. Вот вопрос. вопрос. Лизавета Платонна, Лизавета Платонна, кому ты достанешься, Л Лизавет Платонна? Пока еще... Не пришла старушка, в руке которой наша невеста, мы... Мы тщательно осмотрим друг друга, все ли прилично и все ли на своем месте. У меня на своем Женихи ведь должны, господин Миловидов. Я, я знаю. Господа, я предлагаю, пока старушка еще не пришла, ей приятный комплимент. В форме красивого куплета из печь. Как обыкновенно в воды или каком-нибудь поют на сцене актеры, актрисы. Да, да. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. сочиним. Для этого сядем по местам. Да, да. Сядим все по местам. Здесь, поближе к небесам. Уселись? Начнем. Вот куплеты. Господа рифму. Разогреты. Почему же разогреты? Неподдельными нашими чувствами разогреты. Я лучше вас всех понимаю поэзию. Я человек южный, я? из Нежина. А я из Казани. Не перебивать. Слушай ты. Вот куплеты мы, поэты, Вашу честь написали вместе. Написали вместе? В этом лесе. А, да, это не рифма. Это сад. Ну, в этом саде. Не перебивать. Написали вместе. На своем всяком месте. Нас здесь шесть. Вот это так. Далее. Мы вас знаем. Ах, идет. А графена панкратная идет. Это Ничего это делать. Так как есть каждый на своем месте, давайте петь. Я начинаю. Вот куплеты, мы поэты, Вашу честь. Нам стали вместе, на своем вместе, Здесь нас шесть, нас здесь шесть. Милостивая государыня, почтенная графена Панкратиевна. Лесная для меня маменька. Почтинейший Агрозин Панкратьевным. Благодетельница. Такая благодетельница, что просто ух целовал бы да и только. Какие у этого грека-разорваки все сильные выражения. Совсем не умеет себя удерживать. Ну что же, матушка, надумались? Ну, вот мы все здесь на лицо Нуктора. Же? Кто же из нас лучше? Говорите, да ну говорите же! Тише, тише, мой батюшка, тише, тише. Какой острый, как приступает. Моя никакая не какая-нибудь такая, чтобы я ее вот так взяла и отдала первым встречному. Я своей Лизонькой дорожу, она мне лучше дочери. Я не отдам ей какому-нибудь фанфорону. будь ты, батюшка, все на полах разные антроша выкидывал, да какие-нибудь там труфли жевал под сахаром, а теперь спустил денежки ты, востришь зубы на Лизонькина преданное? Нет, батюшка, тру! пусть как прежде каждый из вас скажет, какие у него есть средства, чтобы составить ее счастье. А без этого Не видать вам, Лизоньки, <сос> как своей поясницы. Вишь, баба, вишь, какая баба. Усеньки, усеньки, <сос> усеньки, тетя, <сос> средства будут. Какие, мой батюшка? А то ну, Как получу его, так будут и средства. Чем больше приданые, тем больше средства. <сос> ну, вот, ну вот я так и знала. Фанфарон, ну просто фанфарон, в его слушать. Ну... А ты, батюшка? Маменька, позвольте, кажется, мозг заступила за ленточку левую ножкой. Клянусь вам. Спасибо, спасибо. Спасибо, батюшка. Ну? Ну, а ты, Мартын Мартынович? Сударыня, позвольте вас уверить, что, вступив в брак с Лизаветой Платонной, я всегда буду соблюдать пристойность. Да нет, ну не о том, не о том. Ну, какие у тебя надежды? Ну, есть у тебя фабрика? Нет, фабрики нет. Ну, так как же? У меня, сударина, более нравственный капитал. Вы на это не смотрите, что мое такое имя кутило за Валдайской. Иной подумает, и Бог знает, что а я совсем не то. Это мой батюшка был такой, а вот, да, и дядя еще есть. А я нет, я человек целом и стыдливый. Меня даже хотели сделать брандмейстером. Нет, Фу ты фанфарон! Ну, про фанфарон, фанфарон, фанфарон или только. А вот ты, бачка, посолиднее. Ну, посмотрим, чем ты составишь счастье лизненьки. Больше счастья мылом. А как? У меня здесь мыло, мыло, говорю, мыло. У меня здесь для всех есть. Вам сударное для рук, вот, пожалуйста. А этим, господам, Беритвинное. Вам, кроме Беритвинного, особенный кусок для рук. Благодарю. Благодарствуйте, князь. А, ну, тебя, Фемистокл Мельтиадович, я и не спрашиваю. Ведь ты же не в самом деле вздумал жениться на но ну, Где тебе? Нет, я не шучу. Серьезно прошу руки Елизаветы Ладонтоновны. Я происхождение восточного, человек южный... У меня есть страсти. Неужто? Да. А, ну, а какие у тебя средства? Сударыня Аграфина Панкрасивна, я человек южный, положительный. У меня нет несбыточных желаний. Мои средства ближе к действительности. Я полагаю занять капитал в 300 тысяч рублей серебром и сделать одно из двух. Или пустить в рост, или основать мазольную лечебницу на большой наге мазольную лечебницу на большой наге что же это она на какие же это деньги нечто на Лизанькина приданое да? я сказал занять капитал в 300 тысяч рублей серебром Да у кого же занять-то, батюшка? Подумайте, 300 тысяч рублей с серебром это миллион на ассигнации. Да кто ж тебе даст Кто ж даст-то? Где-то выходит, ты говоришь, пустики! Миллион пятьдесят тысяч на ассигнации! Пустики, пустики, и, и, и с не хочу. Господин Беспардонный, вы что? Сухударней, извините, я надеюсь, не, не щадя живота своего не для Лизаветы Платонны до последней капли крови. Маменька, маменька, тю-тю-тю-тю-тю. Маменька, послушайте, <свят> лучшие средства есть. Трудолюбие, почтение к старшим и бережливость. Почтение к старшим, трудолюбие, <свят> Что ты? Что ты, батюшка? На ней увидел. Маменька, да? ушко завернулось у вашей собачки. Фантазии. В этом молодом человеке есть прок. Усеньки, усеньки. <связываю> Собаченька. <связываю> Он хорошо изъясняется. <связываю> ну, спасибо тебе, спасибо <связываю> за то, что ты так внимателен. Ну что же, матушка, больно наговорились про всякий вздор. Ну, пора, братец, сказать, ну, ну, кто же, кто из нас лучше? Тише, тише, тише, тише, моя батюшка, тише. Ой, Боже мой, так опять приступает. Так и видно, что целый век играл на гитаре. Миловидов действует неприлично. Да пора же кончать, матушка. Жильем 50 тысяч на ассигнации. Да нечего говорить. Всех-то вас толковие Адам Карлович. Сударыня, принимая в вас живещее участие, я должен вам сказать, что Адам Карлович на Крестовском. Как? У -у -у. Возможно. Угу. Какие гадости? Адам Карлович. Адам Карлович. А? пойди -ка сюда. А, пожалуйста. Правда? что ты однажды на Крестовском... Да помилуйте, маменька, на Крестовском, да никогда на свете. Ну вот, вот видишь, я так и думала, так я и думала. Видишь, Фемистокл э, Мильти... Мильти Дядович. Это был не Адам Калч, это кто-нибудь другой. Действительно, это, кажется, был Миловидов. Ну, Адам Калч. Коли ты понравишься Лизоньке, то бери ее, и с концом. Матушка. Ну, пойди, пойди объясни с ней. Она здесь где-то в саду. С удовольствием. Ну, прощайте, родимая. Спасибо вам за честь. Прощайте, князь. Благодарствую за мыло. А ты, батюшка, погоди немного. Да. Я не совсем поняла, что ты мне сказал насчет мозольной фабрики. Мозольной лечебницы. Да, Биш, лечебницы. Как же ты это полагаешь? Это очень просто. Во-первых, я занимаю капитал в 300 тысяч рублей серебром. Слушатель простит нас за то, что мы прервали Вадевиль, но ведь мы и обещали только отрывки так как наша задача показать творчество Козьмы Прудкова со всех сторон. Водевиль наш, слушатель, дочитает сам, а мы обратимся к афоризмам Прудкова. Разве возможен этот известный литератор без своих афоризмов? Плоды раздумья Мысли и афоризмы Никто не обнимет необъятного Жизнь нашу можно удобно сравнить Со своенравной рекою На поверхности которой плавает чел Иногда укачиваемой тихоструйной волною Нередко же задержанный В своем движении мелью И разбиваемый подводный камень Нужно ли упоминать что сей утлый челн на рынке приходящего времени есть никто иной, как сам человек. Нет столь великой вещи, которая не превзошла бы величиной еще большая. Нет вещи столь малой, в которой не вместилась бы еще меньшая. Смотри в корень! Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь? Самопожертвование Есть цель для пули каждого стрелка Память человека есть лист белой бумаги Иногда напишется хорошо, а иногда дурно Воображение поэта, удрученного горем Подобно ноге, заключенной в новый сапог Влюбленный в одну особу страстно Терпит другую токмо по расчету Не будь портных, скажи, как различил бы ты служебные ведомства? Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану. Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. В доме без жильцов известных насекомых не обрящишь. Бди! Камергер редко наслаждается природою. Никто не обнимет необъятного. Здоровье без силы, то же, что твердость без упругости. Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает. Достаток распутного равняется короткому одеялу. Натянешь его к носу, обнажатся ноги. Принимая за дело, соберись с духом. Не робей перед врагом, лютейший враг человека он сам. Никто не обнимет необъятного. Не все стриги, что растет. Если хочешь быть счастливым, будь им. И устрица имеет врагов. Козыряй! Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих не удовлетворить, чем удовольствовать. Опять скажу, никто не обнимет необъятного. То же можно сказать и о творчестве Козьмы Прудкова, если иметь в виду размеры нашей передачи. Да, Нам не объять всех его афоризмов, стихов, басен, эпиграм, исторических материалов деда Козьмы, Федота Кузьмича-Пруткова. Мы, кажется, забыли упомянуть, что в процессе своего литературного существования наш герой оброс родственниками, обрел предков и потомков, наследника Фадея Кузьмича даровитого сына, племянников Калистрата Ивановича Шерстобитова и Тимофея Шерстобитова. Так вот, нам не объять в нашей передаче всего наследия Козьмы Пруткова, его драматических произведений и биографических материалов, писем, дневников. Все это наши слушатели, если возникнет у них такое желание, смогут почитать сами в собрании сочинений Козьмы Пруткова. А вот отрывок из письма Владимира Жемчужникова мы все-таки приведем. Нравственный и умственный образ Козьмы Прудкова создавался не вдруг, а постепенно, как бы сам собою, и лишь потом дополнялся, дорисовывался нами сознательно. Кое-что из вошедшего в творение Козьмы Прудкова было написано даже ранее представление нами в своих головах единого творца-литератора, типического, самодовольного, тупого, добродушного и благонамеренного». Сначала писалось просто от веселости и без заботы о сохранении в написанном какой-либо черты, кроме веселости и насмешки. Впрочем, это было непродолжительно. Казьма Прудков сыграл в истории литературы значительную роль. Почти все произведения его имеют определенный адрес острой пародии на представителей «Чистого искусства», лжеромантической школы, реакционного классицизма, либерального подхалимства перед властью. Козьма Прудков оказался более долговечен и сыграл в истории русской литературы более значительную роль, чем его авторы. Братья Жемчужниковы, например, не создали ничего другого, заслуживающего внимания. Это явление станет понятным, если вспомнить, что краткая жизнь Козьмы Прудкова была связана с современником, деятельностью Некрасова, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Образ Козьмы Прудкова вобрал в себя характерные черты реакционной литературы. Чиновник, бюрократ, директор пробирной палатки. И вместе с тем, поэт. Он самонадеянно поучал публику пошлостью здравого смысла. Но, как говорил Козьма Прудков, «Болтун!» Подобен маятнику. Того и другого нельзя остановить. Ну что ж, не лишено здравого смысла. Действительно, наше время истекло. Прозвучал радиоспектакль «Директор пробирной палатки» по произведениям Казьмы Пруткова. В спектакле были заняты артисты Ленинградских театров. Режиссер Евгений Агафонов. Запись 1975 года.